Вильям Шекспир. Сонет 74. С английского. Ну, успокойся. В дни, когда во срок навек я смертью буду взят под стражу, одна живая память этих строк ещё переживёт мою пропажу, и ты разыщешь их, перечитав, что было лучшей у моей частицы. Вернется в землю мой земной состав, мой дух к тебе, как прежде, обратиться и ты поймешь, что только прах исчез, не стоящий нисколько сожаленья, то, что отнять бы мог головорез, добыча ограбления, жертва тления, а ценно было только то одно, что и теперь тебе посвящено.